Глава тридцать четвертая Междупланетный шахматный конгресс С утра по Васюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши. 22 июня 1927 года в помещении клуба «Картонажник» Состоится лекция на тему «Плодотворная дебютная идея» и «Сеанс одновременной игры в шахматы». На 160 досках гроссмейстера старший мастер Обендер. Все приходят со своими досками. Плата за игру 50 копеек. Плата за вход 20 копеек. Начало ровно в 6 часов вечера. Администрация К. Михельсон. Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством. В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагина в Пантелеевском издании. «Гроссмейстер О. Бендер», — заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз Васюкинского шахматиста раскрылся до предела, дозволенных природой. Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! — крикнул одноглазый, присядьте, пожалуйста, я сейчас. И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей. А на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком «Достижения Васюкинской шах-секции за 1925 год». Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. — Проездом в Казань, — говорил Остап отрывисто. «Да — Да-да, сеанс сегодня вечером. Приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после Карлсбадского турнира. Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. — Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей. С ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве. Гроссмейстер перешел на местные темы. Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется шахсекция. Скучно, девушки!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 И соответствующей надписью. Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках. «Шахматы», — говорила Стаб, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику. Знаете ли вы, что ваш шах-клуб четырех коней при правильной постановке дела —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 Что вы раньше слышали о городе Замеринге? Ничего. А теперь этот городишка богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир. «Как — Как? — закричали все. — Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер. Мои личные связи и ваша самодеятельность —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 И доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие. — Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем нужно деньги платить. Много тысяч денег. Где же их взять? — Все учтено могучим ураганом, — сказал Обендер. — Деньги дадут сборы. — Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы... Какие там васюкинцы? Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их получать. Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет, Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль «Москва-Васюки». Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров. Гостей нужно снабжать. Овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир. Четыре. Пять. Постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это в шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевести в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт Большие Васюки. Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный,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 Поднимались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот все остановилось. Из фишенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе Рауль Капабланко и Грауперра. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму, галифе в клетку и слоны на петлицах, вежливо откозырял. К чемпиону... С достоинством подошел одноглазый председатель Васюкинского клуба четырех коней. Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. Приветственные крики потрясли город. Хозе Рауль Капабланко и Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого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 Висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком. — Это он! — закричал одноглазый. — Ура! Ура! Ура! Я узнаю великого философа-шахматиста доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки. Хозе Рауль Капабланко и Граупера снова поморщился. Ласкиру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия одноглазого. Одноглазый взял ласкира за талию, подвел его к чемпиону и сказал: «Помиритесь, прошу вас от имени широких васюкинских масс, помиритесь». Хозе Рауль. Шумно вздохнул и потрясая руку старого ветерана сказал: "Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на c4. Ура!" воскликнул одноглазый, просто и убедительно в стиле чемпиона, и вся невообразимая толпа подхватила: "Ура! Виват! Банзай!" просто и убедительно, в стиле чемпиона. Экспрессы подкатывали к двенадцати Васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации Васюкинского транспорта. Особым постановлением... Она была переименована в «Коня», хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками. — Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится, — и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Всего мира!» – застонали оглушенные васюкинцы. «Да, а впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из васюков полетят сигналы на Марс». Юпитер и Нептун, сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс. Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня да выдавил из себя одноглазый обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, но как же практически провести мероприятие в жизнь подвести так сказать базу присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера повторяю что практически дело зависит только от вашей самодеятельности всю организацию повторяю я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы. Одноглазый подталкивал своих соратников. — Ну, — спрашивал он, — что вы скажете? — Устроим, устроим, — гомонили Васюкинцы. — Сколько же нужно денег на это э, телеграммы? — Смешная цифра, — сказал Остап. — Сто рублей. «У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно». Но гроссмейстер оказался покладистым организатором. «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши двадцать рублей». «А хватит?» — спросил Одноглазый. На первичные телеграммы хватит, а потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать». Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на ста шестидесяти досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Иполитом Матвеевичем. — Я голодаю, — сказал Воробьянинов трескучим голосом. Он уже сидел за кассовым окошечком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 Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых. — Ни одного билета не продал, — сообщил Ипполит Матвеевич. — Не беда. К вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал двадцать рублей на организацию международного шахматного турнира. Так зачем же нам сеанс одновременной игры? — зашептал администратор. — Ведь побить могут. А с двадцатью рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход, как раз Карл Липкнахт сверху пришел, спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра, а вось там удастся вскрыть стулья. Тогда мы богачи, и все принадлежит нам. На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг.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 которая вас-то обезопасит во всяком случае, но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд. К шести часам вечера сытый, выбритый и пахнущий одеколоном Гроссмейстер вошел в кассу клуба «Картонажник». Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами. «Ну как?» — тихо спросил Гроссмейстер. «Входных тридцать».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 Закрывайте окошечко, давайте деньги, сказал Остап. Теперь вот что, нате вам пять рублей, идите на пристань, наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме. Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане. Но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешен разноцветными флажками. Неделю тому назад состоялся вечер общества спасания на водах, о чем свидетельствовал также лозунг на стене ⁇ Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих ⁇ Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая незаслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду. Товарищи,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 Дебют, товарищи, это квази уно фантазия А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вот тот блондинчик в третьем ряду.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 не будет постоянно тренироваться в шашк, э, то есть, я хотел сказать, в шахматах. А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева. Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, подчерпнутых еще в детстве из синего журнала. И этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены, и Одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви. Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение Одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть тридцать любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после двадцать второго хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери,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 Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. играющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель Уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!» «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией!» — решил он про себя. Негодующее шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографа даже выперли из помещения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора, Если бастап узнал, что он играет такие мудреные партии,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 И, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры, направо и налево. Обхаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру гром среди ясного неба раздался через пять минут мат пролепетал насмерть перепуганный брюнет вам мат товарищ гроссмейстер остап проанализировал положение позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем гул пробежал по рядам любителей пора удирать подумал Остап спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. — Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер, — залебезил одноглазый. — Конь так не ходит. — Пардон, пардон, извиняюсь, — ответил гроссмейстер. — После лекции я несколько устал. В течение ближайших десяти минут гроссмейстер проиграл еще десять партий. Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд пятнадцать партий, а вскоре еще три. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающих, украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. — Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь ее уже нет. — Нет, значит, и не было! — грубовато ответил Остап. — Как же не было? Я ясно помню. — Конечно, не было! — Куда же она девалась? Вы ее выиграли? — Выиграл. — Когда? На каком ходу? — Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите. — Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. — Контора пишет, — сказал Остап. — Это возмутительно, — заорал Одноглазый. — Отдайте мою ладью. «Сдавайтесь, сдавайтесь! Что это за кошки-мышки такие? Отдайте ладью!» С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника. «Товарищи!» — заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!» Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним. Был лунный вечер. Остап несся по Серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители. — Держите гроссмейстера! — ревел одноглазый. «Жульё — Жулье! — поддерживали остальные. «Пижоны — Пижоны! — огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость. — Караул! кричали изобиженные шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать четыреста ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было. Поэтому Остап побежал вперед. — Вот я вас сейчас, сволочей! — гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки. Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен. «Держите, — Держите, гросмейстера! катилось сверху. Преследователи бежали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 Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Полит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал. — Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали, и я ничего, бодр и весел. А если принять во внимание еще пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный. Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в нью Москву рухнул, и что гроссмейстер увозят из города пятьдесят кровных Васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око. Сверкало в ночи, как маяк. — Держи гроссмейстера! — вопили в перегруженной барке. — Ходу киса! — сказал Остап. — Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне. Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил. — Не уйдете, сволочи! — кричали из барки. Остап не отвечал. Было некогда. Весла вырывались из воды, вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку. «Валяй!» — шептал Остап самому себе, и Полит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу.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 пискнул одноглазый капитан, но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту Васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась. Общий вопль нарушил спокойствие реки. «Вау!» — протяжно стонали шахматисты.